Заток человек, хорошо одетых, но изможденных до крайности, остановился неподалеку, пристально глядя на шипящие на камне мясо. Люди были вооружены, но уже потому, как они держали гарпуны и копья, было ясно, что это не охотники и не цареи, обычные крестьяне, согнанные голодом с бесполезной земли. — Гля, — сказал один, — мясо! Второй, стаскивая на ходу новенький Жанч, шагнул к Шарану. «Слушай, парень, продай, а? Ну, хоть чуть-чуть, у тебя же много!» Шаран молча покачал головой, и, чтобы сразу положить конец неприятной сцене, извлек на свет хлыст. Тонкий ус словно сам с собой развернулся и задрожал, тонко посвистывая. Обычно при этом... Всякий нежелательный разговор немедленно прекращался, но сейчас, верно, нервы у мужчины не выдержали. И он, вместо того, чтобы поскорее отойти, лишь отступил на шаг и закричал, размахивая копьем, словно палкой. — Сволочь! Вразь вонючая! Зажрались на нашей крови! Мясо впрок готовить а ты помирай, да? — Да что ты, оставь! Дергал его за рукав пожилой крестьянин, но тот, что с копьем вырвал руку с криком «Гады!», кинулся на Ай, которая спешно запихивала в торбу последние куски. Ай проворно прыгнула, но сзади оказался жгучий авар. Ай метнулась в сторону, и в этот миг крестьянин неумело, словно сноп соломы насаживал на вилы, ткнул ее копьем. «Нет!» — вопль сам вырвался из груди шарана. Хлыст перечеркнул нападавшего, рванулся, расплескивая обрывки праздничного жанча, ярко спрыснутые кровью, и рухнул на второго мужика, замерзшего, словно из вояний, даже не пытавшегося защищаться. Пятеро людей были изрублены, прежде чем успели хоть что-то предпринять, для своего спасения. Лишь пожилой миротворец успел крикнуть «Не надо!» то ли Шарану, то ли еще своему приятелю. Шаран нагнулся к упавшей Ай, отнес в сторону от товара, уложил, распахнул Жанч, чтобы смотреть рану. Отек еще не появился. Рана на чадучном тельце, в котором не было ничего женского, Казалось, ссадиной, даже не слишком глубокой, но Шаран видел, как пузырится при дыхании кровь. Значит, каменный наконечник задел легкое. Шаран встряхнул флягу, промыть рану, но Айзе хочет пить, а воды больше нет, хотя Шаран подлежал к убитым. У старика нашлась почти полная фляга. Когда Шаран вернулся, Ай лежала раскрыв глаза потерпи сказал шаран я тебя вылечу не едва слышно выдохнула ай и кровь тут же окрасила бесцветные губы я умру на это ничего ты ведь не любишь меня я тебя люблю запоздало произнес шаран не Ты так придумал, потому что тебе некого любить. Ай закрыла глаза. Шаран промыл рану, наложил чистую повязку и сидел рядом с Ай, отирая с губ выступающую кровь до тех пор, пока она не перестала течь. Ждущий мягмара Далайн был непривычно тих Шаран подошел к самому краю, опустился перед бездной на колени, разжал руки. «Тебе отдаю я, лучшую из женщин!» Потом долго стоял с поникшей головой, пока случайный бугор не обдал его липкой влагой. Выброшенный Ильк впился в полужанча, дергая суставчатым телом. Лишь тогда Шаран поднялся. — За что? — спросил он. — Я же отказался. Новый бугор выплеснул к его ногам клочья хитинового волоса и уродливых стеклянистых существ. Существа беспомощно дергали ломкими ногами, пихая друг друга. — Говоришь, это не ты? — крикнул Шаран в долайн. Это вы вместе! Он быстро пошел прочь, движением хлыста проламывая просеку в зарослях коса растущего хохиура. Он искал людей. Те, что убили Ай, сами мертвы. Но есть и другие, и они ничем не отличаются от тех. Дрожащая от нетерпения рука физически ощущала, как хлыст, передает ей мягкое сопротивление рассекаемой человеческой плоти какая то женщина в одиночку ковырявшая чавгу увидела шааран и охнув поспешила прочь шаран дернулсяла за ней но вдруг остановился ничего процедил он я расплачусь со всеми разом вы отняли у меня ай Теперь мне действительно нечего терять. Шаран осмотрел свое снаряжение, С удивлением обнаружил за спиной мешок, А в нем нашел прибранное ай-мясо и чужую флягу. Запасов должно хватить до мягмара, А там он позаботится, чтобы это был последний мягмар. Ночью в Далайне возникло шесть орайхонов. Весь день озверевшие цареги уничтожали всех, кто казался хоть немного подозрительным. Обнищавшие земледельцы помогали им, избивая друг друга. В несколько часов мокрые орайхоны опустели. На болотах остались лишь отряды царегов. И все же на следующую ночь... Появилось еще три орайхона, а потом еще три. Они появлялись прямо на глазах мечущейся стражи, которая тщетно пыталась открыть илбеча Днем шаран прятался в пустых шаварах, только что построенных орайхонов. Ночью выползал к берегу и, накрывшись костяным панцирем, бронированной рыбой работал? Он работал, лежа у самого уреза влаги, которая обдавала его с ног до головы. А однажды кто-то из пробегавших царегов даже споткнулся о его убежище. Юрол Гуя Шаран во внимании не принимал. Откуда-то пришла уверенность, что ход жизни переломился, и теперь... Немногорукий охотится за ним, а он травит загнанного бога. И все же долго так продолжаться не могло. И Шаран испытал облегчение, когда во время очередной дневки увидел, что Нойт в пустом шаваре пребывает на глазах. Наверху наступил Мягмар. Шаран выпал наружу и легко затерялся в оборванной грязной толпе Привычно потащившись с берега, кость и хитин. Шаран шел вместе со всеми, Палача на спине сослуживший добрую службу, Костяную скорлупу. На сухом, когда толпа рассеялась, Шаран помылся в пробудившемся ручье, Привел в порядок одежду и бросив ненужную кость, Такую всегда можно подобрать на берегу, отправился к землям Вана, где не ждал таких слаженных и всеобщих облав. Облавы действительно оказались не страшными. Очевидно, каждая из сторон полагала, что Илбеч орудует с противоположного берега. А может быть, властители просто не сумели договориться о совместных действиях и посылали солдат больше для очистки совести. так что Шааран Когда закончился Мегмар, легко мог ставить по три, а то и по четыре Орайхона в ночь. Он забыл о времени, не вел счет Орайхоном, и лишь когда Далайн не послушал его, понял, что еще один залив перестал существовать. И значит, вновь надо возвращаться к Мойерталу или идти через весь мир, где возле владений Ээтгона находится другой конец узкого канала, когда-то занимавшего пол вселенной. Теперь Далайн нигде не расширялся, хотя бы до двух арайхонов. И где-то там, в слишком узких для него трещинах, беспомощно метался ослабевший Ерол Гуй. За три недели спокойствие не успела сойти к Муарталу. Мокрые арайхоны были переполнены войсками, хотя они все нужнее были в других местах. А среди самих царегов не утихали толки, что неуловимый Илбеч и не человек вовсе, а злобный дух Шавара, и встреча с ним несет гибель не Илбечу, а тому, кто ловит его. Шаран, сам служивший у Муартала, Приотлично знал, как расставляются дозоры и где прячутся секреты, так что сумел, исползав на пузе пола Райхона, пробраться к Далайну. Последний секрет обойти не удалось, и Шаран снял его, хладнокровно зарезав двоих царегов.